глава 20 Внимание доступно задание слова воина: принять да нет. Внимание доступно задание слова правителя: принять да нет. Внимание доступно задание слова мага: принять да нет. Похвально, что вы полны решимости отправиться в путь прямо сейчас. По мановению яги на столе появились самовары, пышущие жаром ватрушки но я вас так просто не отпущу». «Это еще почему?» – удивился Алеша, переводя взгляд системных уведомлений на Ягу и обратно. «Аналогичный вопрос», – прогудел Муром. «Для начала вы должны решить, кто из вас кто». Яга с усмешкой кивнула на висящие в воздухе задания. «Тут и решать нечего», усмехнулся Алеша. «Мак у нас с не и то, что эта надпись в два раза светлее, как бы намекает Что и он ее сейчас видит? Что до войны и правителя? Я воин, Муром правитель. Ты уверен? Нахмурился Илья. Добры не управлял огромным аграрным холдингом, а ты и вовсе генерал. Уверен, отрезал Алеша. Я в первую очередь боевой офицер. А звание то все вторично. Моя стезя бой. Твоя заботится о людях. Будь то небольшой отряд, семья, клан, город, страна и даже мир. Не будем торопить события. Муром поспешил откреститься от сомнительной ответственности за весь мир. «Да брось, брат!» Алеша потянулся за ватрушкой. «Ты уже принял решение стоять за этот мир до конца». «Это другое», — смутился Муром. «Ну-ну», — усмехнулся эльф, принимая задание слова воина. «Ты как знаешь, а я свой выбор уже сделал». «Хитрец ты, Алеша!» — прогудел богатырь, наблюдая за тем, как в воздухе истаивает задание слова «мага». «А, была не была». Приняв решение, Муром уставился на зависшее перед ним системное уведомление и мысленно согласился принять задание слова правителя. «Я в вас не сомневалась», — заявила Ига, попивая чай из блюдца. «Ну а теперь...» «Постой, хозяюшка», — нахмурился Муром. «А что дальше-то?» «Что именно, Милок?» — хитро улыбнулась Могиня. «Где задание, условия выполнения, награда, в конце концов?» «Тебе нужна награда?» — уточнила Ега. «Да знаешь, не особо», — призадумался Муром. «Оно, конечно, поувереннее ощущается, когда в инвентаре запас лежит. Те же свитки, зелья, артефакты, снеть какая-никакая. Но Ега правильно интерпретировала возникшую заминку». «Но за время, проведенное в свободных землях, я понял, что все это вторично», – пожал плечами Муром. «Плечо друга» – он посмотрел на Алешу. «Тепло близких в сердце» – богатырь положил руку себе на грудь. «Молчаливая поддержка соратников, стоящих за мной». Алеша согласно кивнул, подтверждая сказанное Ильей. «Так что не нужно мне». «Нам», – поправил его Алеша. «Не нужна нам никакая награда», — исправился Муром. «Но вот задание хорошо было бы посмотреть. Иначе выходит, поди туда не знаю куда, принеси то не знаю что». «Ваша жизнь, ваши решения, ваши поступки, ваш путь и есть теперь то самое задание», — перестало улыбаться ига. «Ежели вы окажетесь достойны принятых на себя ролей, то сеть обратит на вас свое внимание, ежели нет». Ега замолчала, предоставляя богатырям самим додумать, что может произойти в таком случае. Ясно, прогудел Муром. Спасибо за гостеприимство и науку, но нам пора. Дела ждут. В отружке огонь, Алеша нисколько не смущаясь, сунул тарелку с выпечкой в инвентарь. Очень вкусно. Богатыри только поднялись из-за стола, как Ега махнула рукой, и белоснежная скатерть с самоваром и выпечкой исчезла, сменившись. «Грудой доспехов?» «Куда же вы без гостинцев-то?» Яга хитро улыбнулась. «Пока мы гоняли чаи, клубок забежал в указанные на карте места. Не по брезгу, или уша. «Доспех черноморских витязей!» Охнул Муром с первого взгляда, определяя лежащие на столе элементы брони. «Вот это подарок так подарок! Можно?» «Спрашиваешь?» Яга расплылась в довольной улыбке. «Это теперь твое!» «И кольчуга есть!» Муром, позабыв о том, что еще минуту назад рвался Валдаил, с головой окунулся в примерку доспеха. «А это что? Дополнительные наплечники?» «Так, ну шлем, конечно, красота неописуемая!» «Ох ты! Сапоги из и чешуи!» Помимо уже перечисленного на столе лежали плащ, штаны, рубаха наручи и поножи. Причем, что наручи, что поножи были больше и массивнее тех, которые уже были у Мурома. «Алеш, смотри, они крепятся на базу!» И действительно, наплечники, наручи и поножи с легкостью защелкивались поверх уже надетых на мурама, превращая его доспех в двойную броню. «Доспех черноморского витязя, плюс 150 телосложению, плюс 100 силы, плюс 50 ловкости». Защита от всех типов повреждений за исключением магии плюс 50. Защита от стихийной магии плюс 50. Защита от скверной плюс 100. Защита от бездны плюс 100. Защита от смерти плюс 100. Бонус за каждый последующий предмет до пятого, плюс 10 телосложению. Плюс 5 к защите от всех типов повреждений за исключением магии. Бонус за 5 предметов, плюс 100 телосложения, плюс 100 силы. Бонус за полный набор. Все основные характеристики увеличиваются на 20%. Класс предмета легендарный комплект. Ограничения по уровню нет. Привязать комплект к персонажу – да, нет. При привязке автоматически присваивается под класс Витязь. «Вижу», – с кислым видом кивнул Алеша. «Рад за тебя, брат». Он правда был рад, но в глубине души шевельнулся червячок не то зависти, не то недоумения. Ведь как же так? Богатырей в избушке двое, а одаривают только Мурома. «А ты чего стоишь, соколик?» — усмехнулась яга. «Чай разберетесь, где чье?» «Там и для меня что-то есть», — удивился эльф. Брат, Муром опустошив стол от доспехов, кивнул на оставшиеся на нем тряпки. «Если глаза мне не изменяют, это какой-то рейнджерский комплект?» «А ну-ка!» — Алеша, увидев лежавшие под доспехом вещи, шагнул к столу. «Дай-ка гляну». Муром и так-то был далеко не маленький человек, а уж облаченный в типовой доспех черноморских витязей, и вовсе весил, как небольшой танк, но Алеша даже не поморщился. С легкостью, отодвинув друга в сторону, он склонился над столом. «Погоди-ка!» «Это что, рейдовые доспехи стражи леса листва?» Рейдовые доспехи стражи Леса Листва. Плюс 150 ловкости, плюс 100 силы, плюс 50 телосложению, плюс 200 к скрытности. Защита от всех типов повреждений, за исключением магии, плюс 100. Защита от стихийной магии, плюс 100. Защита от скверной плюс 50. Защита от бездны, плюс 50. Защита от смерти, плюс 50. Бонус за каждый последующий предмет до пятого, плюс 10 ловкости. Плюс 5 к защите от всех типов повреждений, за исключением магии. Бонус за 5 предметов. Скорость передвижения по лесу увеличивается в 3 раза. Бонус за полный набор. Все основные характеристики увеличиваются на 20%. Дитя леса. Класс предмета легендарный комплект. Ограничения по уровню нет. Привязать комплект к персонажу да-нет. При привязке автоматически присваивается подкласс дыхание леса. Алеша Коршуном упал на чуть ли не трепичную на вид броню. О, какие бонусы к скрытности! А ловкость! При полном комплекте для поиска лесной тропы не требуется силы времени? Да это же, это же... Разделяю твои чувства, брат, прогудел Муром, надевая шлем. «А вот это кольчужная рубаха!» «Часть комплекта», — кивнул Алёша. «Штурмовая версия. Для рейнджеров, чья сила составляет не меньше сотни». «Мы прям знали», — усмехнулся Муром. «Постой, мне кажется, или под кольчугой что-то лежит?» «Не кажется». Алёша, решив не откладывать на потом, мгновенно натянул на себя элитный рейдерский комплект. «Это копье, меч и... серебряная шишка?»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 «Привязать меч к персонажу?» «Да, нет». «Это не шутка?» Прежде чем привязать к себе клинок, Муром вопросительно посмотрел на игу «Такими вещами не шутит», на полном серьезе ответила магиня «Да уж», — коротко хохотнул Алеша. «Если считать это авансом, то тяжело представить, с чем нам придется столкнуться». «Мы идем на смерть, брат», — хладнокровно отозвался Муром, привязывая к себе меч. «Ты что, еще не понял?» «С такими игрушками...» Алеша с любовью огладил свой рейнджерский доспех и потянулся за шишкой. «Нам и смерть не страшна». Он осмотрел шишку со всех сторон и, кивнув сам себе, сунул ее в поясной кармашек. «Серебряная шишка. Масштабируемый снаряд. Урон 100 плюс сила плюс ловкость умножить на меткость. Скрытность плюс ловкость умножить на 10 при атаке и скрыто. Плюс критическому урону. Ловкость плюс меткость поделить на 2, плюс 100% урона созданием смерти. Магический урон природа, класс предмета легендарный, ограничения по уровню нет, возвращающийся. Привязать серебряную шишку к персонажу? Да, нет. Имба, протянул Алеша незаметно, как ему казалось, поглаживая кармашек с драгоценной шишкой. Лютая имба. «Это ты еще эту красавицу не видел», – прогудел Муром, демонстрируя другу боевую пику. Укол ветра. Урон 100 плюс сила плюс ловкость плюс телосложение умножить на 2. Плюс критическому урону. Ловкость плюс сила поделить на 10. Магический урон. Воздух. Плюс 50% воздушного урона. Плюс 5% шанс ударить врага грозовым разрядом. Класс предмета легендарный. Активный навык бросок. Раз в 10 минут можно отправить копье в полет. Со стартовым уроном в 1000 единиц плюс модификаторы ловкости и силы. Ограничения по уровню нет. Привязать меч к персонажу? Да, нет. Этим копьем можно скверну заколоть, усмехнулся Алеша. Вряд ли, согласился Илья. Кстати, я тут подумал, Меч у меня пламень, копье укол ветра, не хватает земляной булавы и какой-нибудь водной секиры. Какая-нибудь дубина под названием сердце гор, поддержал друга Алеша, и трезубец Посейдона. Булава, сила горы, секира, ледяная смерть, поправила Алешу яга. Увы, но след этих артефактов теряется на пороге. Вот тебе и пошутили, пробормотал себе под нос Алеша. Так, стоп. Четыре стихии. Только не говори, хозяюшка, что их еще и объединить можно. В этом вся суть этого набора Ега и не думала улыбаться. К сожалению, я, не воины, мало что знаю про этот комплект. Муром с Алешей переглянулись и синхронно отвесили Еге поклон: Спасибо за доверие, прогудел муром. Я бы сказал, за веру, поправил друга Алеша. Это же прямой намек, что остальные составные части мы найдем на пороге. «Поживем-увидим», — кивнул Муром. «Вижу, обновки пришлись вам по нраву», — Яга довольно улыбнулась. «Угодила?» «Ой, угодила, хозяюшка», — согласился Алеша. «Прям в сердечко». «Вот только вопросик имеется. Те подклассы, которые нам предложила сеть, где о них можно почитать?» «На пороге», — усмехнулась Яга, — «если попадете». «Не если, а когда», — самоуверенно заявила Алеша. «Как скажешь», — не стала спорить Магиня. «А добры не получит?» — гостинцы. Мурому не давала покоя оставшиеся на столе зеркальце в золотой оправе. «Хороший вопрос», — Ега довольно кивнула. «Уже получил». «Я так понимаю», — Муром кивнул на зеркальце. «Это для нас?» «Все, что я смогла, — это одна минута одностороннего взгляда», — Яга развела руками. «Время пошло». Муром с Алешей, не сговариваясь, шагнули к столу, а в следующий момент перед ними появилась картинка. На серой земле стояли трое, едва стоящий на ногах Добрыня, уже знакомый богатырям воин Серафим, и худой, как скелет аристократ. Несмотря на жалкий внешний вид, кожа до да кости – От аристократа так и веяло смертью и властью. Особое внимание привлекали две вещи – ярко-синие глаза и неожиданно здоровая рука. «На Серафима посмотри», – подсказал Алеша, обращая внимание Мурома на правую руку Серафима. Складывалось ощущение, что кто-то взял и поменял местами правые руки Серафима и аристократа. То, что этот самый аристократ и является кощеем, не вызывало сомнений. «Зачем ты пришел?» – просипел Кощей, обращаясь к Добрыне. «Твой трехголовый друг передает привет», – невозмутимо ответил гном. «Даже так?» – задумался Кощей. «Видать, совсем плохие времена настали». «Ты нужен своему миру», – подтвердил гном. «Иначе...» – картинка подернулась туманом, но не успели богатыри возмутиться, как помехи исчезли. «Ты не понимаешь, отсидеться не получится», – «Бой идет по всему миру!» Слова Добрыни падали, словно камни. «На кону стоит!» По картинке пробежала рябь, и диалог Добрыни и Кощея снова скакнул вперед. «Неинтересно!» — проскрипел Кощей, хотя в его ауре так и мелькали всполохи заинтересованности. «Мне и тут хорошо!» «Ладно!» — усмехнулся Добрыни, ничуть не удивившись отрицательному ответу. «В принципе, и без тебя справимся. Бывай, Кощеюшка!» Эй, богатырь, погоди! заволновался НПС. И все, что ли? А как же поуговаривать заслуженного некроманта? Времени нет! пожал плечами гном. Ну все, бывай, отец! Видение вновь подернулось туманом, и в следующую секунду богатыри увидели орущих друг на друга Добрыню и Кощея. Знаешь что, мешок, с костями? Гном тряс пудовым кулаком перед носом коще. Мир вот-вот! Да плевать я хотел на твой мир. Это твой мир. Может, это ваш общий мир. Неожиданно встрял в беседу Серафим, но наткнувшись на яростные взгляды спорщиков, сделал вид, что не при делах. Хм. Картинку снова накрыли помехи, но стоило им пройти, как богатыри увидели кощей, кидающего в воздух осколок зеркала. Костик, приди. Осколок сверкнул, превращаясь в ростовое зеркало из которого с победным ревом вылетел костяной дракон. ра Но не успел дракон взмыть в серое небо, как видение вновь померкло. «Бесит», — прошептал Алеша. «Когда они успели поменяться руками? Откуда взялся дракон? И правильно ли я понял, что этого костяного дракона зовут Костик?» «Потому добры не узнаем», — шепнул в ответ Муром. Впрочем, стоило ряби исчезнуть, как богатыри сразу же замолчали, жадно ловя редкие моменты рабочей картинки. «Сила не в артефактах, Алекс!» — раздался прощальный крик некроманта. Кощей с добрыни уже сидели на костяном драконе, поднимающемся все выше и выше. Земля стремительно отдалялась, открывая богатырям вид на бескрайние поля, заселенные всевозможной нежитью. «Сила в нас самих!» И тут же, за мгновение до того, как картинка окончательно развеялась, богатыри увидели, что на границе жизни и смерти мигает тусклая вспышка телепорта. «И это все?» – первым очнулся Алеша. «Но где они сейчас?» «Зуб даю, летят к нам», – заявил Муром. «Самое главное, что у добры не получилось убедить Кощея. Я не спорю с тем, что Добрыня красавчик. Алеша вскинул руки перед собой. Но телепорт — это не самолет. Эльф требовательно посмотрел на Ягу. Поэтому я повторяю вопрос, где они сейчас? В Межмирье. На Ягу было больно смотреть. Под глазами залегли тени, лоб разрезала некрасивая складка. Слишком рано. Конкретней, рявкнул Алеша, чья интуиция подсказывала, что дело принимает скверный оборот. «Они зависли в Мешмире», — повторила Яга. «Это я виновата». «Задержала вас своими разговорами, пока клубочек подарки разыскивал и доставлял. Но я же хотела как лучше». «Спокойно. На помощь Алёше пришел Муром. Чем это им грозит и как мы можем помочь?» «Если не зажечь маяк, они заблудятся в Мешмире и навсегда останутся там». «А маяк у нас?» – требовательно протянул Алеша, уже догадываясь, что он сейчас услышит. «В Хрустальной горе был, и еще один в золотой комнате». Муром Алеша посмотрел на богатыря. «Твои огненные крылья?» «Не выйдет». Богатырь поджал губы. «Стоп!» «Твой доспех?» «Лесная тропа. Добежишь?» «Уже бегу!» Алеша с полуслова понял мысль друга. Он выскочил из избушки, но замер, услышав грозный крик еги. «Стоять!» — Могиня каким-то невероятным образом оказалась рядом с застывшим эльфом. «Не надо никуда бежать, тем более ты не сможешь пройти пелену». Алеша только было открыл рот, чтобы возразить, но ега топнула ногой по земле, а в следующий миг с крыши избушки упала ступа, если, конечно, можно назвать ступой серебристую полусферу с реактивной тягой. «Мы полетим!»